Глава 71. Между тем на площади разыгралась чудовищная пародия на празднество, которое состоялось здесь накануне. Вместо песен стоны, вместо вина кровь, вместо танцев тщетные попытки увернуться от смерти. Стражники доблестно защищали дворец прямо от горожан, которые напирали со всех сторон, пытаясь прорваться в двери, словно старый царь мог защитить их. Греки без устали орудовали копьями и мечами. Несколько стражников забрались на крышу и оттуда сбрасывали на врагов черепицу. Кое в кого она попадала. Но большинство греков смеялись над этими снарядами. Сзади, со стороны храма, послышались крики. Там троянцы напали на греков. Те попытались забраться обратно в брюхо коня. Но пока они карабкались по веревке, троянцы успевали заколоть их. Греки тяжело падали на землю. Грекам удалось проложить путь ко входу во дворец и разделаться с охраной. Они навалились на дверь, но она устояла. Тогда один солдат выступил вперед и крикнул «Стойте!». Его голос, который, похоже, совсем недавно приобрел мужской тембр, по-юношески сорвался. «Сейчас я открою эту дверь!» Он поднял руку, и солдаты остановились, глядя на него. Я удивилась, что в этом хаосе Кого-то не только слышат, но и слушаются. Это был высокий воин, стройный и, по моему впечатлению, совсем юный. Шлем скрывал его лицо, но руки и ноги были длинные, почти как у подростка. В руке он держал огромный щит, украшенный с необычайным искусством, который показался мне знакомым. Такой драгоценный щит может взять в бою только уверенный в своих силах воин, который знает, что это произведение искусства не достанется врагу в качестве трофея. Ахилл. Это же щит Ахилла. Я догадалась, кто этот воин. Неапталем. Сын Ахилла. Значит, и последнее пророчество сбылось. Сколько же ему лет? Пятнадцать, не больше. неоптолем выхватил у одного из солдат факел — И метнул его на крышу дворца, задев нескольких стражников, которым пришлось отступить вглубь крыши. А теперь дружно, приказал он солдатам. Они послушно навалились все вместе на дверь. Она заскрипела и повисла на петлях. А теперь посторонитесь-ка. Неопталем прыгнул и сорвал дверь с петель. Готово! Говорил вам, я открою эту дверь! крикнул он, хотя основную работу проделали другие. «Значит, и войти я должен первым», — заявил он. Его верная свита отстранила других греков, чтобы они не могли войти вместе с Неаптолемом. Его волновало только одно — чтобы никакой другой воин не украл его славу. Обезумевшие троянцы и я в их числе устремились вслед за ним. Первое, что меня поразило после уличного хаоса — тишина и покой внутреннего двора. Деревья и цветы росли ровными рядами, утверждая красоту и порядок. Двери в чертоге детей прямо были закрыты, не тронуты. Медные украшения блестели, отражая факелы тех, кто пришел их сломать. Я обогнала толпу, почти поравнялась с неоптолемом, чтобы он не заметил меня. Я замедлила шаг и старалась держаться в тени. В дальнем конце двора, возле алтаря трехглазого Зевса, я увидела группу людей. Притаившись за деревом, я стала сквозь ветви всматриваться в лица. Позади послышался топот толпы. Вот Гикуба возле алтаря. Она обнимает дочерей, которые стоят по обе стороны от нее. Там и Поликсена, и Илона, и Лаодика. Черные глаза Гикубы напряженно всматриваются в темноту двора. Необтолем подскочил к ним, сорвал с головы шлем и стал разглядывать их. — Ты должна быть Гикуба, — сказал он. — А ты кто такая? Быстрым, как у ящерицы, движением он выхватил меч и приставил его к горлу Поликсены. Поликсена. «Поликсена!» — вскрикнула она. «Помнится, ты понравилась моему отцу. Скоро ты с ним встретишься. Ему на радость». Его высокий юношеский голос наводил ужас своей небрежностью, полным презрением к чужой жизни. «А вы кто?» Все по очереди назвали свои имена. В этот момент появился прям в полном боевом облачении с оружием, Он замешкался, надевая доспехи. «Старик, ты, наверное, царь Приам?» Неапталем был явно доволен. «Хочешь сразиться со мной?» «Смешно. Неужели ты думаешь меня одолеть?» «Ты жестокий и глупый ребенок, ответил Приам. «Несчастная тень твоего отца. Я встречался с ним. Мы вели мужской разговор. Он бы пощадил детей, стариков и женщин». Его голос звучит в твоем сердце. Прислушайся к нему. Будь достоин его. Мой отец. Неопталем расхохотался. У моего отца было одно правило — побеждать, поражать врага, покрывая себя славой. Нет славы в том, чтобы поразить врага, который слаб и немощен. Посмотрел ему в глаза прямо. Враг есть враг. Ядовитые змеи часто бывают маленькими и кажутся безобидными. Люди не змеи. «Конечно, не змеи. Люди хуже. Змеи убивают только по необходимости, когда вынуждены защищаться. А люди...» Прям высоко поднял голову, распрямился в полный рост, и я узнала прежнего прямо «Так обрати свой взор на себя. Разве ты не ставишь меня перед необходимостью защищаться? Пощади мою семью, жену и детей. Помолитесь своим богам на прощание». Снова рассмеялся Необталем. Тут один из сыновей прямо выскочил вперед с криком Умри, подлый грек! Его голос был даже выше, чем голос Неоптолема. Это был Полит, самый младший из сыновей прямо после Полидора. Неоптолем пронзил его копьем, и тот упал. Два почти что ребенка, и один убивает другого. Хрипя Прям метнул в Неоптолема копье, которое не причинило тому никакого вреда. Неоптолем схватил Прямо одной рукой, а другой снова выхватил меч. Прощай, старик! произнес неопталем, кривляясь и изображая печаль. Потом поднял меч и снес голову прямо. Она покатилась с плеч, а тело рухнуло на ступени алтаря. Расширенные от ужаса глаза на мертвой голове смотрели, как обогряется кровью алтарь Зевса гекуба бросилась на неопталема пытаясь выцарапать ему глаза, но у нее сил было еще меньше чем у Пряма, и неоптолем легко отбросил ее в сторону она ударилась головой об угол алтаря и распростерлась рядом с мужем Поликсена опустилась на колени и охватила руками мать с отцом неоптолем наклонился за волосы поднял ее забыл как тебя зовут сказал он у старого Пряма было столько детей сам то он помнил ваши имена «Что проку иметь пятьдесят сыновей, если ни один из них не сравнится славой с единственным сыном Пелея, моим отцом, и со мной, единственным сыном своего отца? Наша слава переживет века!» «Низкий убийца!» — воскликнула Поликсена. «Никто не вспомнит твоего имени, и произносить его погнушаются люди. Даже мое имя будут помнить дольше, чем твое. Посмотрим, посмотрим!» Необтолем оскалился, как череп. «Отведи ее на корабль», — приказал он своему спутнику. Тело Полита лежало в луже крови, с ней смешивалась кровь прямо, бившая из артерии. Кровь отца и сына снова соединилась в одну. Я боялась шелохнуться. Помочь Гекубе и ее дочерям я смогу только после ухода Неаптолема. Если же он заметит меня, то отправит на корабль. Листья дерева, за которым я притаилась, задрожали, Будь не так темно, а не Абталем не так возбужден, он бы обнаружил меня. Скорчившись в три погибели, я молилась, чтобы он ушел. В эту минуту я почувствовала прикосновение к своему плечу. Все пропало. Меня нашли. Но прикосновение было до странности невесомым. Я подняла глаза и увидела смутную фигуру неясных очертаний. «Дитя моё — Дитя мое, шепнул голос мне в самое ухо. — Ты слышишь меня? Да, слышу, мысленно ответила я. Слышу, я твоя раба. Ты не раба моя, ты мое дитя. Ты Зевс? Ты мое приемное дитя. Раздался нежный смех. Эней, мое дитя по плоти, а ты по духу. Афродита, догадалась, я. Да, Афродита, я здесь, чтобы защитить тебя. Энея я уже вывела из города. Теперь самое время позаботиться о тебе. Покинь это скорбное место и ступай к кораблям. Только тебе и Энею суждено пережить Трою. Такова моя воля. Сноска. Согласно римлянам, семья Энея была единственной семьей троянцев, которую пощадили греки. Агамемнон, видя, как Эней взвалил на плечи дряхлого Анхиса, своего отца, и понес его, не оглядываясь к дарданским воротам, приказал, чтобы этого благочестивого сына никто не трогал. Он нашел пристанище в Италии. Его потомки основали Рим. Нет, подумала я, я не вернусь к грекам. Я не пойду на корабль. Дитя мое, скоро Трое запылает огнем. Если ты выбираешь жизнь, ты должна покинуть город. Если ты выбираешь смерть, тогда другое дело. У смертного всегда есть право выбрать смерть. Иногда смертные им пользуются, что выше моего разумения, но право остается за ними. Гекуба шевельнулась, что-то забормотало и приподнялась на локти в луже крови. Ладика помогла ей встать и прижала мать к груди. Подоспели остальные греки, видимо, решили, что достаточно выждали из почтения к неоптолему. Гекуба с дочерьми смешались с толпой троянцев. Я стала выбираться из дворца все так же под прикрытием деревьев. Передний двор был завален награбленными вещами. Трехногие столики, бронзовые котлы, деревянные сундуки, кровати, украшения из слоновой кости. Я с трудом пробиралась по этому складу, то и дело спотыкаясь. Наконец я оказалась на площади и остановилась. В пергаме бушевал пожар, дворец Гектора пылал. Наш с Парисом дворец храма Фины тоже начинали гореть. Даже коня пламя не обошло стороной. Огненные языки подбирались по ногам к его чреву, чреву, которая принесло смерть втрою. Я побежала вниз по улице. Дома на ней еще не горели, но люди, те, кто выжил, метались в ужасе. «Спокойно, главное, без паники». Пытался организовать толпу какой-то человек с остановившимся взглядом, словно не замечая, что происходит. Нужно построиться и спускаться вниз. Хорошо одетая женщина вышла из своего дома, поправляя на ходу покрывало. «Что за шум? Из-за чего такая суматоха?» — спросила она. «Добрые люди, разойдитесь по домам. Не следует пренебрегать часами ночного отдыха и вставать до света». И она величественно удалилась обратно в дом, бормоча на ходу. «Я сделала все, что могла. Как еще убедить их?» Меня чуть не затоптали в толпе. С крыши храма сорвался человек и упал в огонь. Афина не спасла его. «Почему я должна верить, что Афродита спасет меня?» Люди прыгали со стены и исчезали в мраке и пламени. Троянец со щитом в руке двигался по улице, прикрывая им прохожих, но сам он с застывшим лицом напоминал живой труп и словно ничего не видел, ничего не слышал. Шагал и шагал, как статуя, сошедшая с пьедестала. Оглянувшись, я увидела, как три человека с пением, держась за руки, прыгнули с башни в огонь. Были они родственники или друзья? Пение оборвалось, сменилось криком, когда пламя коснулось их. Приняв жертву, оно ненадолго погасло. «Спускаемся, спускаемся сюда!» Два человека направляли людей в Нижний город. «Выходите через ворота и поднимайтесь на гору Ида!» «Доброе утро, госпожа!» Поклонились они мне с улыбкой. «Бегите!» — крикнула я им. «Скорее уходите отсюда! Мы не можем бросить людей! Кто-то должен руководить!» — ответил один. «Вы погибнете!» «Мы все погибнем!» «Вопрос как?» «Лучше погибнуть с достоинством!» «Грекам нет дела до вашего достоинства. Нам самим есть дело до нашего достоинства», — ответил он и отвернулся. «Вот сюда, друзья, спускайтесь. Спокойно, спокойно». Так высокое благородство и культура Трои блеснули в последний раз, перед тем, как навсегда погибнуть. Цитадель была полностью охвачена огнем, и пламя перебросилось на среднюю часть города. Те, кто выскакивал из своих домов, тут же попадали на мечи греков. Дома, не столь прочные, как каменные дворцы на вершине, горели быстро, и бесконечный вопль свидетельствовал о судьбе тех, кто остался внутри. «Я должна выбраться из города», — твердила я. Но я не имела собственной воли. Толпа подхватывала меня и несла куда хотела, как щепку волна Посейдона. Шум стоял такой, что лопались барабанные перепонки. Мы ошибаемся, когда думаем, будто огонь бесшумен. Вырвавшись на свободу, огонь гудит и рычит, как дракон, и его рык усиливает грохот ружащихся зданий и крик погибающих. Вот уже окраинные дома верхнего города, еще не тронутые пламенем. Дверь одного распахнулась, оттуда выскочила женщина. Накинув плащ, она приподняла подол, чтобы не запачкать, постояла, озираясь, наморщила нос и, не оглядываясь, пошла прочь от дома. Ясно было, что она ничего не соображает. А если в доме остались дети? Я сделала неимоверное усилие и отделилась от толпы, с которой почти срослась. Заглянув в темное окно, я ничего не увидела. Тогда я вошла в дом, споткнувшись о порог. Стоя на коленях, я всматривалась в темноту, но по-прежнему ничего не видела. «Есть тут кто-нибудь!» — крикнула я, стараясь говорить по-троянски как можно чище, без греческого акцента. «Я друг, отзовитесь!» Если в доме есть дети, они могли спрятаться от огня под кровать или под стол. Я повторила, отзовитесь, здесь нельзя больше оставаться. Послышался слабый шорох, потом он прекратился. Может, крыса или собака? «Дети!» — отчаянно крикнула я. «Отзовитесь, я хочу вас спасти!» Снова шорох, потом тишина. В этот миг часть крыши передо мной обвалилась, подняв облако пыли. Обрадовавшись тому, что путь в дом открыт, в дыру заглянуло пламя. В его свете я увидела на полу возле стола человеческую фигуру. Это был мужчина. Он лежал, вывернув ноги. Муж той женщины. В руке он все еще сжимал бутылку вина. Под столом метались какие-то тени. «Кто там?» — позвала я и сделала несколько шагов вперед. Идти дальше я опасалась. Дом в любой момент мог рухнуть. Раздался писк, потом скрип половиц, и из-под стола выбрались двое малышей. Мальчики, девочки. Я не могла разобрать. «Матушка! Матушка!» — закричали они и прижались к моим ногам. «Она на улице», — сказала я. «Нам тоже нужно идти. Есть тут еще кто-нибудь?» «Нет», — схлипывали они. «Никого». Я взяла их за руки и потащила к двери, они семенили за мной. Вдруг раздался грохот, и стена рухнула. Посыпались камни, и мы упали я отпустила детей лежа под обломками я все же могла дышать детей не было видно я набрала полную грудь воздуха и позвала их о себе я не думала и тут вновь почувствовала прикосновение к своему плечу афродита спросила я подумав что богиня пришла исполнить свое обещание спасти меня минилай был ответ я повернула голову передо мной как колонна возвышался минилай Я боялась его пуще огня. «Вот ты где!» — сказал он. «Наконец-то я тебя нашел. Случайно заметил, как ты вошла сюда». Он потянул меня за руки. «Крепко ты застряла». Он опустился на колени и стал подкапывать плиту, прижавшую меня. Сдвинув ее, он помог мне выбраться. «Если бы не я, ты сдохла бы тут, как собака», — заметил он. «Лучше бы я, чем дети», — ответила я. Я могла думать только о двух малышах, — которые были так близки к спасению и погибли в последний момент. «Для них лучше смерть, чем жизнь в неволе. «Для меня тоже», — подумала я. «Нужно спешить», — сказал он, сжав мою руку и повел за собой. Едва мы выбрались наружу, дом рухнул, взметнув облако пыли и огня. Вперед к кораблям!» Скомандовал он, не выпуская меня. Я заметила, что по его руке течет кровь. Он поранился, освобождая меня из-под завала.